Глава 18 Крисания не видела и не слышала Тассельхофа. Ее сознание было ослеплено немыслимой полнотой красок, которые взблескивали и переливались в ее голове, словно драгоценные камни. Все естество ее онемело перед одной мыслью. Теперь она знала, для чего Паладаин позволил ей вернуться в прошлое. Вовсе не за тем, чтобы восстановить репутацию короля-жреца, а за тем, чтобы постичь божественный промысел на примере его ошибок. И Крисания знала, она постигла. Она имела власть призвать богов, и они откликнулись бы на ее голос, пришли на ее зов, но не с гневом, а с величием своей помощи. Крисание почувствовала, как раскалывается сковавший ее душу лед тьмы, и как освобожденная душа рвется из разбитой скорлупы навстречу солнечному свету. На мгновение крисание представила себе саму себя. В одной руке она держит платиновый медальон Паладайна, сияющий, как самая яркая звезда, а другой призывает толпы верующих, которые собираются вокруг нее и с обожанием и трепетом на просветленных лицах внемлют ее бесконечно мудрым словам. Крисания уже знала, куда поведет своих последователей, в тот дивный край, вообразить красоту которого не в состоянии ни один смертный. Правда, у нее пока не было ключа от заветной двери, да она и не смогла бы отпереть ее здесь, в Истаре, где гнев богов был так силен, что преодолеть его в этом проклятом месте не удалось бы никому. «Где найти ключ? Где найти врата?» Пляска разноцветных искор заставила ее покачнуться от внезапного приступа головокружения. Крисания, казалось, не могла ни видеть, ни слышать, ни думать. Точно в обморочном тумане она чувствовала, как чьи-то маленькие руки тянут ее за мантию. «Рейстин!» — сказал тоненький голос, и все сразу переменилось. Разум Крисании внезапно очистился, померкли радужные сполохи света. Жрица осталась одна в спокойной ласковой темноте, которая нежно врачевала ее израненную душу. Рейслин, прошептала она, — «он хотел сказать мне». Маленькие руки все тянули ее за мантию, и Крисания, рассеянно высвободившись, оттолкнула их в сторону. Рейслин, вот кто отведет ее к вратам и поможет найти ключ». Элистан часто говорил, что зло неизменно обращается против себя самого, поэтому и Рейслин поможет ей, помимо собственной воли. Душа Крисании запела от радости, запела гимн во славу Полодайна. «Когда я вернусь с победой, когда я принесу людям добро, когда все зло в мире будет истреблено, тогда и Рейстин, убедившись в моем могуществе, поймет меня и поверит мне», — думала она. Крисание. Пол под ногами жрицы ходил ходуном, но она не замечала этого. Она услышала тихий голос, который звал ее по имени. Крисание, — снова раздался тот же голос. «У нас мало времени, поспеши». Рейстин зовет ее. Крисание огляделась по сторонам, но мага нигде не было видно. И тут она сообразила, что его голос звучит внутри нее, направляя ее издалека. Рейслин, пробормотала жрица, я слышу тебя, я иду. Повернувшись, она побежала по проходу между скамьями прочес скельи. Кендер напрасно кричал ей вслед, она ничего не слышала. Рейслин, повторил за Крисанией Тасс, и в недоумении огляделся по сторонам. Потом он сообразил, что кресание отправилась к магу. Должно быть, он позвал жрицу каким-то волшебным способом, и теперь она спешит прямо к нему. Кендер сломя голову кинулся вслед за Кресанией. Вдвоем они наверняка сумеют заставить Рейстина починить магическое устройство. Выскочив в коридор, Тасс огляделся и сразу увидел жрицу, но сердце его при этом упало. Крисание бежала так быстро, что успело достичь конца коридора и свернуть за угол. Убедившись, что обломки скипетра надежно завязаны в его кошеле, Тасс устремился в догонку. За поворотом он снова увидел развивающуюся белую мантию жрицы и постарался больше не выпускать ее из вида. К сожалению, это ему не удалось. Крисание снова свернула за угол. Кендер бежал так, как не бегал никогда в жизни. Даже воображаемые ужасы шайкановой рощи не смогли бы заставить его мчаться быстрее. Хохолок на его макушке развивался, точно подхваченный вихрем. Сердце бешено колотилось, а тяжелые кошели били его по ногам, и из них разлетались в разные стороны сверкающие кольца, браслеты и прочие любезное сердцу каждого кендера мишура. Тас не обращал на это внимания. Крепко сжимая в руках заветный мешочек с деталями магического жезла, он припустил еще быстрее и, ударившись локтем о противоположную стену, свернул за угол, где исчезло крисание. «О нет!» Тас почувствовал, как его сердце, миг назад отчаянно колотившееся в груди, провалилось куда-то вниз. Коридор был полон жрецов, и все они были одеты в белое. «Как же ему теперь отыскать кресанию?» И тут он увидел впереди длинные черные волосы жрицы, разметавшиеся поверх белой мантии. Это было кресание. Жрецы, сквозь толпу которых она продиралась, поворачивались и что-то кричали ей вслед, испуганное зло. Кендер, почувствовав надежду, бросился вдогонку. В то, кресание непременно увязнет и замедлит движение, в то время как маленькому юркому кендеру ничего не стоит проскользнуть там, где непременно застрянет человек обычных размеров. И он помчался вперед, ввинчиваясь в толпу и не обращая внимания на яростные вопли жрецов. Крисание! снова крикнул Тасс. Народу в коридоре тем временем становилось все больше. Один за другим все новые и новые жрецы истекались сюда из своих келей и других коридоров храма, в надежде выяснить, что означают эти странные толчки и чего им ожидать в ближайшем будущем. Тас видел, как Крисанию несколько раз останавливали, но она всякий раз вырывалась и продолжала проталкиваться вперед. Она как раз добралась до поворота, когда из-за угла появился кварат, громко призывавший короля-жреца. Крисание налетела прямо на него, и старший жрец схватил ее за руку. Остановись, воскликнул кварат и встряхнул жрицу, думая, что с ней случилась истерика. Успокойся. Пусти! Крисания отчаянно рванулась в сторону. Она сошла с ума от страха. Помогите мне удержать ее! крикнул кварат ближайшим жрецам. Тасу внезапно пришло в голову, что Крисания и в самом деле похожа на сумасшедшую. Теперь, когда он сумел изрядно сократить разделявшие их расстояние, Тасс смог рассмотреть ее лицо. Волосы Крисании растрепались и спутались, большие серые глаза казались почти черными из-за непомерно расширившихся зрачков, щеки жарко пылали. Она не слышала обращенных к ней голосов, кроме одного единственного, который не слышали остальные. Несколько жрецов, повинуясь приказу Кварата, помогли ему удержать женщину. Крисания яростно вскрикнула и рванулась так отчаянно, что едва не освободилась. Кендеру даже показалось, что он видит клочья белой ткани в руках жрецов. Подбежав к месту схватки, Тас уже был готов прыгнуть на спину ближайшему участнику Свары и как следует треснуть его по высой голове, но тут вспышка яркого света ослепила его. Свет заставил замереть на месте не только жрецов, но даже Крисанию. Все неподвижно застыли. Некоторое время Кендер слышал лишь судорожные всхлипы Крисании да тяжелое дыхание жрецов, пытавшихся остановить ее. Затем в коридоре раздался голос короля-жреца. «Боги грядут», — сказал правитель. «Я повелел им прийти». Пол под ногами Таса подпрыгнул и швырнул его в воздух словно перышко. Потом Пол быстро опустился и вновь поднялся навстречу падающему кендеру. Тас ударил сам мрамор с такой силой, что некоторое время не мог вздохнуть и только раскрывал рот, как выброшенная на берег рыба. Воздух вокруг заполнился пылью, каменным крошевом, треском и испуганными воплями. Тас все еще беспомощно лежал на дрожащем мраморном полу, когда поддерживающие потолок колонны начали с грохотом рассыпаться. Сверху полетели массивные каменные глыбы, стены треснули и разъехались, и коридор огласился пронзительными предсмертными криками, от которых кровь стыла в жилах. И старский храм рушился. Тасу, наконец, удалось встать на четвереньки, и он пополз вперед, стараясь не спускать глаз с Кресанией. Та, казалось, не видит или не понимает того, что происходит вокруг. Державшие ее жрецы разбежались, и Кресанией, слыша сквозь грохот и треск лопающихся перекрытий, и зовущий голос Рейстина, продолжила свой путь. Вдруг Тасс заметил, как стоявший невдалеке Кварат бросился на Кресанию. Но тут огромная мраморная колонна, мимо которой проходила жрица, обрушилась прямо на Кварата. Тасс затаил дыхание. Сначала он ничего не видел, но потом, когда мраморная пыль осела, он разглядел на полу кровавое месиво. Кресание ничуть не пострадало. Она равнодушно оглянулась на эльфа, чья кровь забрызгала подол ее белого платья, и пошла дальше. «Кресание!» — хрипло крикнул Кендер, но жрица не замечала его. Она по-прежнему слышала только далекий голос Рейстина, который заставлял ее идти вперед сквозь груды щебня и каменных глыб. Шатаясь, Кендер поднялся в полный рост. Избитое тело болело, но Тасс знал, что сейчас не время обращать на это внимание. Бросившись вслед за Крисанией, он успел заметить, как она повернула направо и начала спускаться вниз по каким-то ступеням, однако прежде чем повернуть за угол, Кендер, движимый неодолимым любопытством, посмотрел назад. Ослепительный свет все еще заполнял коридор, озаряя тела мертвых и раненых потолок прогнулся и местами провалился стены раскололись и держались на честном слове, все кругом заполняло мелкая белесая пыль. И над этим разорением пронзительное хрипло утратив свое сводкозвучие, раздавался голос короля жреца: Боги грядут! выбравшись со стадиона, карамон поспешил к храму. кругом царили разрушение и смерть, однако ничто не могло задержать его. Как и крисание, он тоже слышал голос Раистина, но маг не звал его. Карамон слышал его иначе. Это был взывающий голос родной крови. Именно поэтому он оставался глух к стонам умирающих и мольбам о помощи. Он не замечал ничего, что происходило вокруг. Здания обрушивались в двух шагах от Карамона. Огромные камни сыпались на мостовые, чудом не задевая его. Руки и ноги воина были в крови сечены острыми осколками гранита и разлетающегося стекла. Но Карамон не останавливался ни на миг. Не чувствуя боли от порезов и ушибов, он карабкался по грудам щебня, отбрасывал в сторону гигантские балки стропил и так, преодолевая преграду за преградой, медленно, но верно продвигался к храму по улицам гибнущего города. Храм все еще сверкал над и старом своей единственной уцелевшей башней, а в руке Карамона, словно соперничая с башней, сверкал окровавленный меч.